Глава 14. Мужчины проводят меня по обшитому деревянными панелями из тонких рей к коридору. Сидящие под кабинетами люди косятся на нас, и я стараюсь не смотреть им в глаза. Никогда не пользовалась никакими привилегиями, и сейчас мне чертовски неловко. Мы заходим в кабинет с табличкой «Юридический отдел». В комнате за столами сидят три человека. Перед одной из женщин – посетитель. Остальные два листают документы, подшитые в скоросшивателе. Бросив на нас незаинтересованные взгляды, они возвращаются к работе, а мужчина ведет меня дальше, толкает дверь в конце кабинета и заводит в другой, в котором только один стол и ни одного сотрудника. «Присаживайтесь!» — кивает он на стул напротив стола. «Так кто же вы?» — спрашиваю тихо, опускаясь на деревянный стул с мягкой сидушкой. «Меня зовут Борис», — представляется он с улыбкой, усаживаясь за стол. «Борис Андреевич Кудашов. Я начальник юродела БТИ». «О, правда?» Выдыхаю благоговейно, и мои брови взлетают вверх. «Это что ж получается? Сам глава отдела будет принимать у меня документы? Юристы вообще для меня что-то сравни богам. А уж начальник-то подавно». «Правда?» — усмехается он. «Вы представитесь?» «Люба». Все еще ошарашенно произношу я. М -м -м. «Любовь Лаврова». «Моя тетя приболела. Попросила меня донести документы для ее дела». «Давайте, Любовь». Он тянет руку а я быстро снимаю рюкзак с плеч и достаю папку. Протягиваю ему, и Борис... Как его там? Точно, Андреевич. Несколько раз повторяю про себя его отчество, чтобы не забыть. Борис Андреевич развязывает шнурки на папке, а я как-то неосознанно отмечаю, какие красивые у него руки. Ладони широкие, пальцы длинные, ногти аккуратно подстрижены. Он весь такой... с лоском. Элита, как сейчас модно называть. Я поправляю свое уже слегка затасканное платье. Чувствую себя неловко рядом с таким мужчиной. И пахнет он. Наверняка шарп какой-нибудь. Ну уж точно не огуречный лосьон после бритья, и не тройной. Может, даже что-то подороже шарпа. Снова краснею. Не люблю оценивать людей по внешности, но сейчас это происходит само собой. Борис Андреевич пролистывает документы и вынимает из папки два нужных. Рассматривает, после чего поднимает голову. Секунду произносит и встает, чтобы открыть дверь. «Тамара Львовна», — зовет он, — «дело Рогозиной Светланы Федоровны у вас?» «Сейчас посмотрю», — через пару минут сотрудница Бориса Андреевича снова отзывается. «Это который на Ленина?» «Да, у меня», — я слышу шаги, тихое «спасибо» от Бориса Андреевича, и, закрыв дверь, он возвращается на место. Усаживается на стул, положив перед собой толстый скоршеватель, листает до самого конца, изучает документы, Вытаскивает из тетиной папки еще два листа и вкладывает их в скоросшиватель. Потом берет бланк, на котором записывает все изъятые из папки тети документы, ставит печать и подпись. Протягивает мне. Я слежу за его манипуляциями, как за каким-то волшебством. Я взял недостающие документы, остальные можете забрать. Он протягивает мне папку. Как только документы будут готовы, я позвоню вашей тете. Вы только номер оставьте. Борис Андреевич протягивает мне ручку листочек, на котором я быстро записываю номер тети и возвращаю все это ему. Спасибо большое. Наконец отмираю я, засовываю папку в рюкзак и встаю со стула. Спасибо огромное. Тетя заболела, поэтому не смогла сама подать документы и забыла об этом. Точнее, она думала, что успеет выздороветь, а в итоге дотянули до последнего дня. А я работаю и не знала, что у вас сокращенное время приема и списки еще и эти не пробиться совсем, а потом вы. Спасибо в общем. Выдыхаю, глядя на улыбающегося Бориса Андреевича, ставшего сразу следом за мной. «Мне приятно помочь красивой девушке», отвечает Борис Андреевич и тянет руку. «Сначала я не понимаю, что это за жест. Я должна что-то вложить в его ладонь. К чему это? А потом тяну свою руку, ощущая себя крайне странно. Моя ладонь утопает в большой ладони Бориса Андреевича, и он аккуратно сжимает ее. Я тону в теплоте, исходящей от его улыбки». От нее мне становится как-то спокойнее, а вот это рукопожатие добавляет ощущение безопасности и веры в то, что все будет хорошо. Мы прощаемся, и я мчу к тете поделиться с ней хорошей новостью. Внутри меня зарождается странное ощущение подъема, как будто я не просто выполнила просьбу тети, а сделала еще что-то очень важное для себя. Может, потому что мне все же удалось пробиться в БТИ? Или это что-то... Другое. По дороге к тете я заезжаю к Ивану, чтобы узнать, есть ли новости о Леше. Но, к сожалению, ничего утешительного. Это немного омрачает мое воодушевление, И к тете я еду уже не такая вдохновленная. Два дня спустя я возвращаюсь с работы позже обычного. По дороге в автобус врезалась чья-то Волга, и мне пришлось срочно менять маршрут и бежать к метро. Так что я захожу в квартиру тети уже после пяти. Любаша. Тетя встречает меня в коридоре с улыбкой. Звонил некий Борис. «Очень хотел поговорить с тобой». «Ой, это же тут юрист из БТИ». Быстро сбрасывая кроссовки, отвечаю я. «Готовы документы?» «Понятия не имею», — хитро улыбается тетя Света. Сказал, что хочет говорить именно с тобой. Оставил два номера. «Домашний и рабочий». Она протягивает мне листочек, на котором ее витиеватым почерком записаны цифры. Я сразу же подхожу к телефону и набираю рабочий номер. На той стороне ожидаемы только длинные гудки. «Ты на домашний позвони», — кивает тетя, прислонившись плечом к стене. «Он уже, наверное, дома». «На домашний как-то неудобно». Тушуюсь я, опускаю трубку телефонного аппарата на рычажки. «Если было бы неудобно, он бы не оставлял его?» «Нет», — краснея качаю головой. Я завтра из общежития позвоню. — Люба! — вздыхает тетя, но я не даю ей продолжить мысль. — Позвоню с работы, обхожу тетю и иду на кухню. — Вы уже ужинали? — Ой, Люба! — снова вздох. — Не ужинала, тебя ждала. На следующий день в одиннадцать я достаю из кармана спортивных штанов листочек и, разгадив его под внимательным взглядом вахтера, набираю рабочий номер Бориса Андреевича. «Юротдел!» — звучит его голос через два гудка, а мое сердце нервно заходится в груди. «Борис Андреевич, э, здравствуйте!» Слегка дрожащим голосом произношу я. «Это Люба Лаврова!» Для ясности добавляю фамилию. «Вы вчера звонили моей тете. Скажите, пожалуйста, уже готовы документы?» Я ждал вашего звонка вчера. Слегка смягчается его голос. «Я позвонила, но на работе вас уже не было. Нужно было позвонить на домашний. Мне как-то...» Неловко отрывать вас от отдыха по рабочим вопросам. Я звонил не по рабочему вопросу. И по нему тоже, но больше по личному. По личному? Садится мой голос. Да, Люба, я хочу пригласить вас на свидание.